Глава двадцать шестая. После школы мы едем в больницу, и я беру с собой альбом для рисования. «Хочу зарисовать того лебедя для моего школьного проекта», — объясняю я маме. «А потом я смогу всё рассказать о нём папе». И мама не возражает. Кажется, она сейчас так переживает за папу, что даже не осознаёт, что я делаю. «Встретимся в папином отделении через час», — говорит она. Я бегу по краю парковки. Нахожу деревянный сарай и дыру в заборе. Пролезаю в неё и быстро иду к озеру. В воздухе пахнет сыростью, землёй и пожухлыми зимними листьями. Дни сейчас становятся всё короче, и скоро начнёт темнеть. Лебедь всё ещё здесь. То заплывает в заросли камышей, то появляется снова и смотрит на меня. То есть ведёт себя именно так, как я и надеялась. Кажется даже, что птица меня ждала. Она скользит клювом по воде, а затем поднимает его к небу и что-то глотает. Я вся напрягаюсь, вспомнив свой сон, ощущение её клюва у себя на коже. Но сейчас мне не страшно. Я пробегаю глазами по её крыльям. Они не кажутся сломанными или каким-то образом повреждёнными. Уверена, она могла бы полететь, если бы захотела. «Что с тобой?» — бормочу я. «Почему ты всё ещё здесь?» Найдя пенёк, я усаживаюсь поудобнее, достаю альбом и начинаю рисовать. Хочу, чтобы лебедь раскинул крылья широко, как в прошлый раз, и я могла бы нарисовать их для своего проекта. Но они аккуратно сложены на спине. Я всё равно набрасываю силуэт птицы. Перья лежат так ровно, каждая на своём месте, пёрышко к пёрышку. Некоторые шевелятся от лёгкого ветерка. Я стараюсь нарисовать перья так, чтобы было видно, что они немного топорщатся. Лебедь продолжает что-то искать в воде, не обращая на меня внимания. Сегодня она ведёт себя обычно, точно так же, как все остальные лебеди, которых я видела. Начинает темнеть. Я кладу альбом обратно в рюкзак и крепко обхватываю себя руками. По глупости я забыла куртку в машине. Покрепче сжимаю руки и пытаюсь согреться. Выдыхаю, и в воздухе повисает облачко пара. Надо вставать и двигаться, иначе можно превратиться в ледяную статую. Я разминаю ноги, делаю пару шагов. «Сегодня ты пойдёшь за мной?» — спрашиваю я. Лебедь наклоняет голову на бок, как будто прислушиваясь. Я резко и громко хлопаю в ладоши. Птица вздрагивает, но не отплывает. А вот парочка диких уток сразу срывается с места. Я шагаю по тропинке. Как только я сдвигаюсь с места, птица делает то же самое. Она скользит по воде в мою сторону. Я трясу головой и смеюсь. «Ты странная», — говорю я. «А что, если я сделаю вот так?» И медленно перехожу на бег. Я сразу понимаю, как я рада движению. Моё тело тут же начинает согреваться. Оборачиваюсь и смотрю на птицу. Она бьёт крыльями по поверхности озера и поднимается над водой. Разгоняется. Шлёпает лапами по воде до тех пор, пока не догоняет меня. Медленно машет крыльями, чтобы не отстать, но не взлетает. Кажется даже, что она этого и не хочет. Она просто смотрит на меня. «Ну давай!» — тихо говорю я. «Лети!» Шея у нее извивается, словно змея. А потом лебедь вытягивает голову над водой, проносится мимо, и в меня попадают брызги. Но в этот раз я не останавливаюсь. Я хочу знать, насколько быстро птица может двигаться и увидеть, как она наконец взлетит. Я смотрю на ее крылья. Теперь они широко раскинуты. Она бьёт ими по воде, создавая рябь. Они такие сильные, странные и сложно устроенные, как идеальное произведение искусства. Часть крыла, которая ближе к телу, остаётся спокойной и неподвижной, а внешняя бьёт по воде, опускаясь вниз. Кажется, такое невозможно скопировать. Нельзя создать похожую модель. Она мчится вперёд. Я прибавляю скорости и бегу ещё быстрее. Теперь уже я пытаюсь не отстать от неё. Лебедь не смотрит на меня, но движется очень быстро. Я чувствую, что ноги мои гудят. Стараюсь не избавлять скорость Но не знаю, долго ли еще смогу так бежать. Повернув голову, я смотрю на нее, встречаюсь с ней глазами. Не хочу сбиваться с ритма, но спотыкаюсь. Хватаю ртом воздух. Продолжаю бежать. Все еще смотрю ей в глаза, и тут обо что-то снова спотыкаюсь. Тело еще движется вперед, но ноги уже запутались. Я со всего размаху падаю на землю и прокатываюсь вперёд. Останавливаюсь почти у самой кромки воды. Кажется, что из меня выходит весь воздух, а в рот набивается грязь. Перед глазами заросли осоки. Я провожу по лицу тыльной стороной ладони. На коже остаётся небольшой мазок крови. Она тонкой струйкой истекает у меня по щеке. Лебедь всё ещё на озере. Разворачивается и направляется в мою сторону. Приближается к берегу. Я не двигаюсь. Её глаза, как тёмные глубокие озёра, они не дают мне пошевелиться. Я смотрю на неё и чувствую, что мне становится холодно. Она стоит на мелководье и хлопает крыльями, заливая мне нос грязной водой. Двигает своё большое круглое тело прямо ко мне. Когда птица подходит совсем близко, у меня сбивается дыхание. Она так внимательно глядит на меня. Обычные представители пернатых смотрят на людей не так, а порывисто, быстро и испуганно. А она совсем не боится. Ее взгляд направлен прямо в мои глаза. Птица приближает ко мне свой клюв так, что он в конце концов замирает в нескольких сантиметрах от моего носа. И мне кажется, что она собирается меня ущипнуть. Я еле дышу. Тело напряжено и неподвижно. И я жду, что она будет делать дальше. Надеюсь, Гарри видит все это. Мне нужен свидетель, который подтвердил бы, что всё это происходит на самом деле. Лебедь касается клювом моей щеки. Я вздрагиваю, жду, что будет больно. Но вместо этого мне на кожу просто скатываются капли холодной воды с её перьев. Я ощущаю её дыхание, лёгкое и прохладное. Лебедь пахнет влажными перьями и камышами. Я буквально превращаюсь в камень. Птица передвигает клюв к моей шее, Касается и ее. Я вспоминаю свой сон и почти готова увидеть, как из-под моей кожи пробиваются перья. Ожидаю, что будет больно. Но ощущаю только холод. Жуткий холод. По спине пробегает дрожь. Даже пальцы начинают пощипывать от холода. Я продолжаю смотреть в ее темные птичьи глаза. Она как будто хочет, чтобы я что-то поняла. Я себе это воображаю. Говорю я довольно громко, чтобы самой услышать и осознать сказанное. «Это всё неправда». Услышав меня, лебедь дёргает головой. Я хмурюсь, и на секунду мне кажется, будто вижу виноватый блеск в её глазах. Потом она поднимает крылья. Не успев подумать, я закрываю голову руками. Но крылья не опускаются с шумом вниз. Лебедь держит их неподвижно, в нескольких сантиметрах от моего лица. Их кончики касаются моих волос. Я быстро осматриваю их, ищу повреждения. Не видно никаких сломанных костей, выпирающих наружу, или погнутых перьев. Они идеальны. Лебедь двигает головой, как бы кивая мне в знак согласия. «Кажется, твоя проблема не в крыльях», — говорю я тихо, как будто она может меня понять. Птица медленно складывает крылья и уходит прочь. Покорно опускает голову. Чтобы она не думала, на меня явно не злится. Я смотрю, как она скользит по воде, даже не оглядываясь. Я почти не замечаю дождя. Только когда капли просачиваются мне в волосы и стекают по шее, осознаю, как мне холодно. Я бегу обратно к деревьям, но точно знаю, что ещё вернусь сюда».